Взрывом негодования было оно дело Дейлиса, встреченное во всём цивилизованном мире, и пролетариат России был в первых рядах тех, кто поднял свой голос в защиту попранной части русского народа. Ключевым фактором в истории рабочего движения России является то, что не только на юге и в западных областях, но и в Петербурге, Москве и других рабочих центрах России рабочие выступали с протестами,плоть до забастовок против этого позорного процесса. Особенно, конечно, Киев был ареной беспрерывной борьбы рабочих, трудящихся митингов и забастовок против варварского, дико выдуманного обвинения Бейлиса. Атмосфера, созданная в Киеве, одной из самых сильных в России черносотиной организации Союза Михаила Архангела, всего грязной, но имевшей большую силу и издававшейся большим тиражом газетенкой «Двуглавый орел», была погромной, Сотнями тысяч разбрасывались по городу листки с призывом к погрому. Стоявший во главе черной сотницы студент Голубев был связан с высшими придворными кругами Петербурга и имел крупнейшее влияние на всю политику и поведение генерал-губернатора и полиции Киева. Надо дать справедливость, что не только рабочие и трудящиеся Но и большинство других слоёв населения возмущались этим процессом. Даже редактор монархической газеты Киевлянин, известный Шульгин, был против этого дела и против погромов. Но в то же время было значительное количество среди помещичьих буржуазных классов и среди купцов, мародёров и подонков, так называемых лёнтен пролетариу которые были главной по огромной силой Гордеева. На них он и рассчитывал. Кроме общих контрреволюционных целей, план петербуржских черносотенцев был рассчитан на частную победу, на истребление и частичное изгнание евреев на Калыму так постоянно кричал в государственный домиг главарь Союза имени Хэер Архангела Поришкевич. В этих условиях перед большевиками Гева стояла задача, во-первых, подготовить рабочих и членов партии к возможному черносотенным нападению. Во-вторых, во всей разъяснительной агитационно-пропагандистской работе занимать свою революционно-классовую позицию не слезливо-жалостливую, мелкобуржуазную, буржуазно-либеральную, а боевую, наступательную, связывающую это подлое дело Бейлиса со всем Столыпинским царским режимом и с нашими коренными задачами революционного свержения царского строя. Именно так был поставлен вопрос Киевским комитетом в его листовке, призывавшей рабочих, однодневной забастовки протеста против суда над Бейлисом, ложно обвиненным в ритуальном убийстве. «Товарищи», — писал Киевский комитет, «Дело Бейлиса приковало к себе внимание всего мира. Весь мир против ритуальных обвинений еврейского народа в людоедстве, обвинений, основанных исключительно на злой корысти и, пользующийся грубым суеверием. Дружно откликнулись киевские рабочие. В этот день, 4 октября, бастовало много предприятий. Про Падоу, я могу сказать, бастовало большинство предприятий и мастерских. В шествии демонстраций не было. Так было решено во избежание провокации погромщиков. Мы проводили закрытые митинги и собрания. Стачки протеста были не только в Петербурге. Рабочие, которые всегда были впереди, забастовки протеста были во многих других городах. Дело это было настолько подло состряпанным, что даже тщательно подобранный присяжный заседатель не могли не вынести